Глава 503. Тревожные новости. Выбравшись из капсулы и привыкая к отсутствию силы, что было доступно ему как ворону, Уилл положил руку на живот, резко почувствовав желание поесть чего-нибудь недомашнего. Сестра все еще находилась в восхождении, и, решив, что она, скорее всего, занята чем-то важным, он решил дождаться ее ответа. Ведь и сам он часто бывал в такой ситуации, что выход был равнозначен отказу от квеста и наград. Отец сидел в зале, читая что-то на планшете, но, услышав звуки шагов, Дариус отложил устройство и, взглянув на вошедшего сына, поинтересовался. «Надолго здесь?» Как бы странно ни звучала эта фраза, она в действительности отображала текущее положение дел. Уилл практически жил в другом мире. «До завтра», — ответил парень, ощущая небольшую неловкость. Тем не менее, он не находил свои действия неправильными и не чувствовал вины перед отцом. Тот сделал свой выбор, и парень ненадолго отступил, ожидая лишь возможности для нового этапа уговоров. «Хочу куда-нибудь сходить по Еслей. Пойдёшь с нами?» «Я недавно поужинал, поэтому идите вдвоём». Дариус добродушно улыбнулся и, взяв стоявшую рядом кружку, сделал большой глоток, допивая содержимое. «Кстати, я тут прочитал что-то тревожное в новостях». «Насчёт чего?» «Про ваши капсулы. Точнее, про тех, кто ими пользуется». «Надеюсь, не о том, что это вредно и все мировые беды от них», — Уилл усмехнулся. Такую ересь часто можно было найти на многих сайтах, в которых различные эксперты поголовно сообщали о плохом влиянии восхождения на нынешнюю молодежь. Раньше подобное касалось даже простых компьютерных игр. «Нет-нет, я верю твоим словам и уже видел доказательства. Отрицать это глупо. Дело не в этом». Мужчина поднялся с дивана, прихватив с собой простоватый на вид планшет. И, ткнув куда-то, продолжил. «Вот, глянь третью страницу». Подойдя к сыну, положил гаджет на стол и направился к раковине. Заинтересовавшись, Уилл взглянул на нужную статью и через пять секунд, услышав странный звук, понял, что слишком сильно сжимает корпус устройства. От его легкого настроения не осталось и следа. И причиной тому стала новость о том, что в Бруклине в одной из квартир района Паркстоуп нашли мозги в банках. Сотрудник полиции, давший интервью, настоятельно советовал всем владельцам капсул марки Weird HS World Plus обзавестись средствами самообороны, разрешенными властями страны, а также использовать различные устройства и приложения, позволяющие близким людям и родственникам не только постоянно отслеживать местоположение игрока, но и иметь возможность поддерживать экстренную связь в любой ситуации». Уилл, успевший озаботиться этим вопросом еще тогда, когда ему впервые сообщили об этом, решил вновь напомнить сестре о безопасности, а также написал своим друзьям, попросив их также быть настороже. Поговорив с отцом и успокоив его, парень прождал еще полчаса, прежде чем Лея вышла из игры. Его предложение съездить и вкусно поесть было встречено на ура, но перед тем, как покинуть квартиру, он убедился, что девушка всегда носит с собой все необходимое. Две тревожные кнопки. Одна на запястье в виде браслета, реагирующая на внезапное снижение или повышение пульса. Другая в роли небольшой заколки, настроенная на сигнал первой кнопки. Если срабатывала первая тревога, сигнал сперва поступал семейным Security, которые тут же связывались и уточняли, было ли это ложной тревогой, так как выброс адреналина мог происходить по причинам, не связанным со страхом. Но если вторая кнопка теряет связь с браслетом, например, похититель или убийца успевает быстро избавиться от него, то заколка тут же посылает сигнал тревоги в ближайшие полицейские участки и больницы. Такие средства безопасности были довольно популярными среди многих родителей, так как, помимо прочего, все эти электрические штучки имели современную обновляемую защиту от хакерства. По крайней мере, именно так утверждали производящие их компании. Третье устройство было GPS-маячком, замаскированным под одной из сережек. И еще одно в виде кольца, которое делало снимки каждую минуту, дабы в случае потери всех сигналов можно было быстро понять последнее местоположение объекта. Все устройства были сделаны на заказ и в нескольких экземплярах, и выглядели так, как того хотела Сомалия. Поэтому она была не против одевать их на время прогулок. На улице оказалось довольно холодно. Плюс два градуса, сопровождаемые резкими порывами ветра, заставляли поплотнее кутаться в одежды всех прохожих. Затянутое серыми облаками небо, с которого падали редкие снежинки, словно подстраивалась под настроение парня. Поэтому ему пришлось постараться, чтобы не выдать свое беспокойство сестре. Поймав такси, Лея назвала адрес какого-то популярного кафе в центре Манхэттена, которое ей посоветовала Молли. Имея опыт чтения людей, Уилл, разумеется, замечал, как Молли становится ориентиром для его сестры, потому как, будь ли я даже в десять раз умнее обычных детей, подростки всегда найдут объект для подражания. Парень не был против, так как считал, что девушка, росшая в элитарном обществе, но так и не ставшая типичным отпрыском богачей, достойна уважения. Время летело незаметно, так как им было о чем поговорить. Лерлея выглядела счастливой. И, глядя на нее, с удовольствием поедающую фруктовый пирог и хвастающуюся тем, что она может ловить в свой зеркальный мир даже монстров, тяжелые и плохие мысли, одолевавшие его после прочтения статьи, медленно покинули разум Уилла. Вернувшись через полтора часа домой, сестра немного поболтала с отцом, после чего торопливо отправилась к капсулу, а сам парень решил наконец-то поискать место для тренировок ауры. «Изучаемые им навыки будут становиться все опаснее и опаснее» поэтому их квартира больше не подходила для этих целей. Отправившись для поисков в интернет и потратив около получаса на просмотр объявлений об аренде нежилых помещений, он вскоре нашел недорогое, расположенное рядом с дома, место, после чего, созвонившись с владельцем, договорился о завтрашней встрече. В восхождение нужно будет вернуться до двух часов завтрашнего дня, поэтому у него было достаточно времени для урегулирования этого вопроса. Закончив беседу с риэлтором и думая, чем себе занять, Уилл взялся за игровую почту. Увидев там ответы друзей, он мысленно кивнул и вновь невольно задумался о психах, вырезающих мозги игрокам. Ему не нравилось, хотя правильнее будет сказать напрягало, что с момента, как об этих убийствах впервые заговорили, в расследовании так и не наметилось никакого прогресса. Современная техника, имеющаяся на вооружении у полиции и прочих служб, была столь эффективна, что их безуспешность в этом деле казалась чем-то невероятным. Кто способен так долго и тщательно избегать преследования, в то же время продолжая убивать игроков? Уже ответил? Его мысль внезапно прервались, когда взгляд парня упал на письмо с ответом от некоего хмыча. Прочитав и согласившись на их просьбу, так как она была вполне ожидаема, Парень написал небольшой список вещей и информации, которые могли бы устроить его. Этот список позволит не только облегчить этап переговоров, но также оценить покупательскую способность другой стороны. Отправив сообщение, закрыв почту, он перешел на игровые форумы с целью ознакомиться с глобальными событиями, происходящими в мире восхождения. Таких было более чем достаточно. Самая обсуждаемая тема касалась стража, которого, ко всеобщему удивлению, нашли очень быстро. Игрок, обнаруживший его и снявший соответствующее видео, писал, что выполнял какое-то задание северного племени, когда случайно увидел одиноко бредущего куда-то гиганта. На записи медленно шагающая фигура не выглядела агрессивной. Наоборот, семиметровый великан вел себя вполне флегматично. И когда игрок, снимающий его, использовал идентификацию, тот практически никак не отреагировал. Лишь на пару секунд его глаза посмотрели на этого смельчака, а затем он вновь продолжил шагать. Имя Тормут. Ранг Страж. Уровень 110-й. Все знали, что уровень Стража не отображал настоящую силу. Но для кланов, чья численность превышала десятки тысяч человек, это не было проблемой. В будущем, разумеется, такой подход изменится, потому что Страж, силы превосходящей существ ранга Герцог, еще имеющий трехсотый или выше уровень, станет угрозой континентального масштаба, которую нельзя будет убить с наскока. Та же Эвелин, Кровавый Эфрит, имея всего 80-й уровень, когда средний уровень игроков не превышал и 40-го, чуть не уничтожила 4 топ-клана. И даже сейчас, когда игроки уже давно опередили ее по уровню, этот монстр является не только проблемой, но и козырем азартных костей, удерживающих пальму первенства в списках мирового рейтинга. К тому же, развитие этого кровожадного чудовища не остановилось, и она медленно продолжает повышать свою силу, участвуя в битвах. Молли как-то упомянула, что конфликт с чудовищами континента Хео Краш до сих пор не решен. Те не выходят против тысяч игроков, как это сделала безумная Эфрит, поэтому никому пока так и не удалось убить этих существ. Видео от Тормуде загрузили около трех дней назад, а значит, в ближайшее время, возможно, появится новость о том, что проход между пятым и шестым этажом открыт. Главный вопрос — какой из кланов удостоится этой чести? Уилл задумчиво потер подбородок, продолжив листать новостную ленту. Еще одним нерешенным и до сих пор обсуждаемым событием была так называемая «Война мудрости», конфликт, причиной которого стало древо познаний. Если бы тела игроков оставались после смерти, то неизвестно, как много из них стали бы коллекцией чаще мертвых. Интересующих его тем Уилл нашел довольно много, но больше всего его привлек пост одного игрока, заголовок которого звучал как «Зацените, что нашел!». Подобных, выделенных кричащих шрифтом тем было предостаточно. Многие игроки пытались ухватить каплю всеобщего внимания и ради этого делали странные вещи. Челленджи по уникальным убийствам, безумные споры и прочее. Но этот пост заинтересовал его по одной простой причине — а именно из-за почти что 200 тысяч комментариев. Для свежего поста это была невероятная цифра. Перейдя в ветку обсуждения, парень увидел фото, сделанное автором поста, и все сразу встало на свои места. Среди руин, находящихся бог знает где, лежал огромный, покрытый снегами скелет существа, подобных которому еще не видел ни один игрок, и в существовании которых сомневались практически все местные жители. Но не он. Это был скелет дракона.